Армада джипсов приближалась. Они шли клином с востока на большой высоте. Было их не так-то много, тридцать с хвостиком. Видать, нашим линкорам удалось таки изрядно потрепать их астероиды, а заодно и стартовые шахты. Или, правильнее сказать, норы, гнезда. Показалось, острие клина, три гребешка. Еще пять, еще семь. Вот и все уж видны, голубчики. У меня снова началась мышечная дрожь.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 Потому что ни в тот день, ни на следующий джипсы на связь не вышли. Ни радио, ни световых, никаких других сигналов гребешки не подали. Как по мне, так может оно и к лучшему. Говорит кот. Авиакрылья по одному возвращаются на авианосцы. Нам разрешено уходить прямо сейчас. Пойдем третьим маршрутом, над другими сейчас фейерверки. Режим движения прежний. Никакой самодеятельности без приказа, полное радиоумолчание, радары заглушены. Сирин на связи, какие еще фейерверки? Поглядим, вздохнул готовцев. Говорят, один астероид сошел с орбиты из-за обстрела слинкоров. Развалился, и надо ожидать страшного метеорного ливня. Другой астероид только что начал странную эволюцию. По мнению командования он намерен приземлиться где-то в этих местах. Астероид приземлится. «Да где это видано? А где видано, чтобы истребители, как лягушата, плодились?» Меня так и подмывало брякнуть что-то про несработавших белых котиков Егора Кожемякина, да слава богу, хватило ума прикусить язык. И правильно, домой еще надо было добраться. Но мы добрались. Правда, не все. Насчет метеорного ливня командование не ошиблось. Оно ошиблось в другом. Снаряды линкоров разрушили не один, а три астероида. Но когда мы выходили на маршрут возврата, точные данные были только об одном метеорном ливне. Другие конусы обломков сформировались позже. Объектов было настолько много, что захлебнулись даже объединенные вычислительные мощности экспедиционного флота. Просчитать безопасную траекторию движения наших машин стало невозможно. Если бы не дефицит топлива в наших баках и не перегрев истребителей из-за длительного пребывания в атмосфере Наотара, мы могли бы уклониться от метеорных ливней самым грубым и самым надежным способом, а именно уйти на безопасную сторону планеты и, обогнув район катастрофы по огромной параболе с опозданием часа на два, достичь своих авианосцев. Но возможностей для маневра в масштабах целой планеты мы больше не имели. Кратчайший маршрут оставался нашим единственным путем домой. Когда вечерний купол небес над нашим авиакрылом, насколько хватало глаз, расцветился метеорными треками, Камэски передали по эскадрильям последний в том боевом вылете приказ. строя разрешается не выдерживать. Каждый выходит из атмосферы, где считает нужным. Сбор на борту трех светителей.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 но довольно быстро меня спугнул очередной вопль системы предупреждения столкновений. Я чересчур резко принял вправо. Флугер эпилептически затрясся, мелькнула мысль, отвалились крылья. Когда мне удалось выровнять машину, Бабакулова уже и след простыл. Какие-то обломки пронеслись на расстоянии прямой видимости. С философским спокойствием я принял их за останки истребителя моего ведущего, и остаток пути полагался только на самого себя. Помню, как дострелял остатки боезапаса лазерных пушек по раскаленному булыжнику, который, как мне казалось, летел прямо в лоб моему горыночу. Помню еще, что видел яркую вспышку справа от себя. По сей день я почему-то уверен, что то взорвалась машина Фролока Кожемякина, хотя никаких доказательств этому нет. Когда мой истребитель, получив символические повреждения, все-таки проскочил сквозь конус метеорного потока, и караван джипсов остался позади, я самонадеянно посчитал себя единственным, кто уцелел из всего авиакрыла. Но вот в наушниках прошелестел сиплый матерок Цапко. Сквернослово мягко пожурил Бабакулов. Тот послал эстета по матери. К перебранке подключился Готовцев. Потом прорезался и Егор. Отведя душу,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 Я доложил Готовцеву, что кадет Пушкин здесь, кадет Пушкин жив. По эскадрилье И-02 из вылета не вернулись двое. Фрол Кожемякин и Леонид Фрайман. Фрол официально числился пропавшим без вести. Заслуживающих доверия очевидцев его гибели не сыскалось. Он исчез вместе со своей машиной в метеорном потоке. Ни его тело, ни обломки горы ноча найти не смогли. Это неудивительно. Рек и болот под нами было хоть отбавляй. Обломки могли уйти глубоко в Ил, и Пиши пропало. Гибель Фраймана была установлена достоверно. Тем более нашелся живой свидетель, Коля Самохвальский. Честно признаться, я бы не поверил, если бы мне рассказали, что Кольки достанет выдержки и мужества самостоятельно вернуться на авианосец после гибели ведущего. Но факт был налицо. Факт сидел рядом и пил водку. Когда Фрайман и Колька по приказу Готовцева отошли от зоны штурмовки километров на двести, лейтенант перестал отвечать на запросы своего ведомого. При этом его Горыныч уверенно держал курс, и Колька решил, что у Фраймана просто барахлит передатчик. Сломался вслед за радаром. А через две минуты истребитель со стеком римского Центуриона на вертикальном оперении резко спикировал вниз. Упал на землю и взорвался. Такое вот летное происшествие первой категории тяжести. Как? Почему? Мы не знали. В условиях мирного времени на благоустроенной планете большие комиссии по полгода ковыряются в обломках и черных ящиках, восстанавливая ход катастрофы по секундам. А кто стал бы заниматься этим на Наатаре? После донесения Самохвальского по указанным координатам на место гибели Фраймана